Глава 5. Ночь была крайне беспокойной. Если сказать, что меня мучили кошмары, это ничего не сказать. Я словно во плоти видел этого урода, что управлял нынче архимагами, манипулировал императором, хотел сделать игрушкой и меня. И он злился. В каждом моём сне он появлялся как сторонний наблюдатель, стоял, взирал на меня. источал недовольство, ненависть, отвращение. Он был таким же чуждым мне, как я ему, ибо изначально я не принадлежал этому миру, как и он. В итоге мы оба тут, оба сражались за этот мир. Если он хотел этот мир покорить, сделать своим пристанищем, то я хотел этот мир от него защитить, оставить его разумным расом. Выглядело он как безумная смесь ангела и демона. Если в соответствии с нашими верами, то есть той земли, на которой жил владелец моей памяти, демоны это падшие ангелы, то в этом мире демоны это отдельная раса. Это существо выглядело интересно, хоть и чужда. Руки были у него, как у человека, даже изящные, хотя из локтей торчали небольшие чёрные со светящимися прожилками шипы. Глаза точнее зрачок был золотистый, словно свет далёкого маяка среди чёрного белка, словно самая тёмная ночь. Торс был мощным, сразу было видно, что существо готово сражаться и всё сделает ради того, чтобы одержать верх. Крылья были смешанные, как и у товарища Мага. С одной стороны была видна кожа, а с обратной они были покрыты белоснежными перьями. В месте изгиба были также шипы с прожилками. Рога, растущие из боков его черепа, образовали импровизированную корону, которая разрывалась спереди и сзади, направляя рога вперёд и, соответственно, назад. Также из этих самых рогов росли наросты вертикально вверх, которые словно поддерживали золотистый нимб с красными прожилками. Ну и куда же без хвоста? Огромный, красный, чешуйчатый шипами по всей своей длине хвост. Самая яркая черта демона, как по мне, смотрелась она очень аутентично. И каждый раз эта тварь просто молча наблюдала за мной с расстояния большого, так чтобы я не мог почуять её сразу, но достаточно, чтобы я смог её уловить. Обычно я сны не запоминал, но сейчас каждое виденье я запомнил от самого начала до самого конца. словно эти сны на меня навели. Первый был про дом того человека, чью память я унаследовал. Обычная четырёхкомнатная квартира среди родного города. Жена сидела в зале на кожаном диване, смотрела уже несколько устаревшую плазму. Сейчас уже в моде, если верить памяти, виртуальные устройства. Но жене нравилась старомодность, благо правительство поддерживало старые технологии. Дети что-то делали в своей комнате, а я я стоял и курил на балконе, смотря на пятиэтажную школу, что тут стояла с довоенных времён. Даже пару штурмов пережила с использованием тяжёлой техники. Никогда так глубоко вглубь старой державы не заходил противник. А тут тут он возник внутри этого самого города, где мальже Он стоял внутри этой школы со своим мрачноватым и злостным видом, смотря ровно на меня. Следующий сон поле битвы. Уже привычная мне форма с хвостом, ныне не актуальная мне, так как я либо человек, либо драконоид. Я сражался с демонами, с теми самыми гончими, которых я встретил при поддержке бродячего клана. Вот только я тогда не имел такого внешнего вида, так что неувязочка. На этот раз Англемон почему-то такое название всплывало в моей памяти после снов. Наблюдал с горы, почти с самой вершины. Как я его там разглядел, я понять не смог, но он там был. Недовольно смотрел, как я уничтожаю посланные им силы, чтобы ослабить меня. И теперь стало понятно, почему демоны тогда напали. Именно эту цель преследовал Англемон. Не хотел, чтобы я достиг своего величия. Подорвать мои силы в самом начале не вышло. Он это видел. Хоть и не воплоти, но видел. Наблюдал. Смотрел. Следующий сон. Снова битва. На этот раз командиром легиона новобранцев, что он направлялся на подмогу императору, но решил проверить нас боем, в угоду каких-то странных традиций. Все в точности было так, как было в реальности. Все те же движения. Существо стояло среди молодых легионеров, которым было неуютно рядом с ним. Я тогда видел, как они емунутся, но не придал этому нужного значения, думал, что они просто боятся. Не боялись. Эта тварь стояла рядом. И снова новый сон, снова битва, на этот раз осада новой крепости, что появилась в нескольких километрах от моей столицы, построенная под руководством первой прислуги Англимона, Алексиуса. На этот раз этот урод смотрел с вершины крепости. Появился он там ровно в тот момент, когда я приземлился среди двора крепости. Настоящий я, тот, который действовал, дрался во сне, рванув в крепость, чтобы покончить с архимагом, а я же остался на улице, смотрел на Англимона, а он смотрел именно на меня. Не на того меня, который убежал в крепость, а на меня, который наблюдал за ним. Сейчас мы были двумя бестелесными сущностями, что смотрели за происходящим вокруг, а также друг на друга. Что тебе нужно? Я первый нарушил тишину, слегка приблизившись к нему, но он сделал несколько шагов назад, всё так же смотря на меня. Мир. Хором из тысячи голосов ответила сущность. Жизнь. Власть. Цена многих жизней. нахмурился я. «Это безумие! Ты же понимаешь, что я не позволю тебе это сделать!» «Я спасу этот мир от тебя!» — спокойно проговорила сущность. «Ты — его кончина! Ты — его смерть! Ты — его роковая опухоль!» «На-а-а-а!» — сущность крикнула. По ее структуре прошлись трещины, Но после они стремительно заросли. Огромный столб света, который я раньше не видел, ударил в небеса и разделился на 13 частиц, при этом одна, сделав огромную петлю, ударила туда же, откуда и начинала свой путь в меня. Из-за этого я сейчас смог общаться с ним, из-за этого я сейчас видел его, мог понять его план, суть. Врёшь. Не веря ему, я отрицательно поматал головой. Я хочу спасти этот мир, ибо он мой дом, увиделшь, спокойно ответил он, а после солнце снова сменилось. На этот раз я дрался со вторым архимагом, у которого в кини была видна сущность этого англемона. Но сам он стоял всё это время не так далеко от меня, тоже смотрел на то, как мои войска берут город, при этом его лицо источало удовольствие. И ты мне что-то говорил про жертвы на обмен, спросил он у меня. Сам развязал войну с этим королевством сверх его, а меня пытаешься получать. Несправедливо. Они начали первые, я защищался, развел я руками, исскоса наблюдая за битвой, что развернулась между мной и тем безумцем. А вот в той битве ты ему помог. Нет. Пожался слегка губы собеседник. Он сам дотронулся своим разумом до меня. Смотри, и правда. Тонкая линия магической энергии протянулась от архимага к этому существу. В этот же момент мой противник окончательно сошёл с ума, начав сражаться ещё более жестоко. В этот момент мои войска продолжали штурм, временами страдали мирные жители. Сейчас я это замечал. Тогда нет. На войне без жертв не обойтись. Ты приведешь этот мир к гибели, а я его спасу. Сразу начала говорить сущность, стоило мне встать рядом с ним. Ты этого сейчас не понимаешь, думая, что я зло. Но что ты, что твой друг Император? Вы хотите только уничтожения того, что в этом мире есть. Я хочу сохранить... отресов при этом от других источников влияния. В следующий миг раздался взрыв, снова огромный луч энергии ударил в небо, снова разделился, но ну, на этот раз на 12 частей. Одна сначала ударяла в то место, где стоял я, а потом в сторону столицы моего государства. И снова частичка этого существа попала в моё тело, но тогда я его не видел. Значит, только после последних трёх убийств я смог достаточно обогатиться его сущностью, чтобы общаться с ним. Но ты не будешь иметь власть надо мной, усмехнулся я, повернувшись к нему лицом. Каким бы ты могущественным бы ни был, ты сам это понимаешь. Я не из этого мира. Я выше этого мира. Как и я, хищно улыбнулся Англемон, после чего он исчез. а весь сон стал сплошной чернотой. Проснулся я в поту. Не из-за того, что было жарко, а из-за того, что был сильно напряжён. Элис лежала рядом со мной, её сон тоже был беспокоен, судя по её лицу. Я попытался ещё немного поспать, но дрема просто не шла, так что пришлось вставать. Вчера перед тем, как улечься спать, я принял свою человеческую форму. После поглощения трёх сущностей архимагов, У меня получилось уменьшить общий кулдаун способности по смене внешности. Теперь я мог это делать 3 раза за сутки максимум. Облевшись в броню, я вышел на улицу. Как и всегда, рядом с трепещами дверями моего временного пристанища дежурили двое бойцов из первой сотни драконоидов. Выпрямившись, плотнее прижав свои крылья, они поприветствовали меня, на что я просто махнул рукой, показывая, что в текущих условиях такой официоз излишем. Прогулявшийся среди войска, послушал, о чём болтали те, кто уже проснулся. А таких было тоже немало, ведь вчера мы устроили привал достаточно рано. Все были горды тем, что у нас была такая грандиозная победа. Но многие, даже эльфы, говорили про то, как Дарбор разнёс одного архимага. Значит, у гнома даже среди столь ненавистной ему расы есть поклонники. Это хорошо, сплотит. Позволит потом ещё больше сдружить их. Но всё же нужно было решать, что нам делать дальше, из-за чего я вызвал к себе командира второй сотни, который прилетел буквально через пять минут, хотя до этого спал. Вид у него был несколько измученный, Всё же на него пала самая тяжёлая доля вечно бдить, следить за тем, что нас ждёт впереди. "Той сотни отдохнула?" устало спросил я, вглядываясь в огромные просторы, что лежали за пределами третьей стены импровизированной крепости. "Насколько это возможно?" медленно кивнул сотник. "В любом случае, даже если будет необходимо выдвинуться прямо сейчас, большая часть моих подчинённых готова". Только дальние дозоры надо будет вернуть назад, чтобы они отдохнули. Вот хорошо, вздохнул я. Нужно отследить, где именно сейчас находятся основные силы предателей, а также понять, куда примерно они могут двигаться. Если обнаружить дозоры в нашу сторону, уничтожить. Если дозоры в сторону движения основных сил противника, проследить, куда движутся. Понятно? Да, снова кивнул командир второй разведывательной сотни. «Разрешите воспользоваться половиной первой сотни, а также половиной четвертой сотни. Среди них есть потенциально полезные разведчики. Плюс моим отрядам понадобится усиление, чтобы не иметь потерь во время битвы. Используй, сколько тебе понадобится, и я командирам скажу, чтобы выделили тебе подчиненных. Самых лучших». «Тогда начинаю подготовку», – вытянулся командир. «Через час будем готовы выступать. Разрешите еще уточнить фронт действий?» «Куда угодно. Все, что впереди». Несколько отрешённо сказал я. Они давно могли сменить свою дислокацию. Как я уже понял, императору его информации доверять совершенно нельзя.